Глава 5. Платскартный билет. Весь вечер ее колотило от злости. Как мама посмела поднять руку? За что? Что Катя такого сказала, что ненавидит? Так понятно же, что случайно вырвалась. Просто не выдержала. Вечно придумывает что-то классное, а мама все испортит. Но ничего, мать еще пожалеет. Ей придется долго вину заглаживать. Катя сидела в обнимку с подушкой. Слезы застряли, не в силах прорваться. Она с хрипом дышала, подавившись рыданиями. Не хватало воздуха. Уснула далеко за полночь, пообещав себе, что не простит мать никогда. Утром Катя проспала в школу. Мама не разбудила. В недоумении вышла из комнаты, но оказалось, мать уже ушла на работу. Ни записки, ни приготовленного завтрака, ничего. Неужели обиделась? Не может быть. Это Катя, следует обижаться. Ей бунтовать по возрасту положено, об этом везде пишут, а пощечины получать нет. Она наспех выпила чай с бутербродом и побежала на уроки, как раз успела к третьему. Вернувшись домой, дернулась позвонить. У них с матерью была договоренность, но раз они поссорились, пусть поволнуется, все ли с ее доченькой в порядке. Глядишь, к вечеру сговорчивей будет. Но вечером мама, как ни в чем не бывало, прошла на кухню и приготовила еду для себя одной и Катю не позвала. Делать нечего, пришлось проявлять инициативу. Я вообще-то есть хочу, заявила она. Мама спокойно посмотрела и ответила: "Я тоже узнала. Раз ты эмансипированный подросток значит полностью готова к взрослой жизни, зарабатывать деньги, обслуживать себя". Так что действуй, возьми и приготовь ужин сама. Приехали. В школе стояла тоска. Учителя, как под копирку, только и говорили об экзаменах, что камеры в кабинетах поставят, что дежурить будут чужие преподаватели, не спишешь и не подскажет никто. Ага, так и мы поверили. Учителям надо, чтобы класс экзамены сдал. Вот пусть и выкручиваются, как хотят. Хотя иногда и Катя чувствовала нарастающее беспокойство. Куда потом со справкой из школы? Но Светка успокоила: "В крайнем случае можно на второй год в девятом остаться. Ничего страшного, да и нечего об этом думать. Скоро районные соревнования по баскетболу". Несмотря на низкий рост, Катя давно занималась в школьной баскетбольной секции и была лучшей из нападающих. В спортивном зале она преображалась, словно скидывала маскировочный халат, становилась напористой, активной и смелой. Здесь вылезала ее настоящая суть. Даже Танька по прозвищу Скала ничего не могла поделать. Катя ныряла, перехватывала мяч и уходила от рук соперницы, похожих на ветви, а затем отправляла мяч в кольцо. Оранжевый шар слушался, точно она держала его на резинке обмануть опекуна, взять пас, бросить с центра поля точно в кольцо. Три раза в неделю Катя была звездой. Жаль, что только школьной команды. Тренер доходчиво объяснил, что не с ее ростом мечтать о большем. Против двухметровых соперниц она пигалица, ничего не стоит. Катю просто раздавят на поле и не заметят. Эх. Прошло несколько дней. Мама так и молчала, ни здравствуйте, ни до свидания. Катя ощутила беспокойство, а вдруг мама не остынет, так и будет относиться к ней как к соседке. А ведь скоро экзамены, выпускной вечер, и стоит подумать, что дальше. Мысли снова сбились на окончание девятого класса. Лучше бы засесть дома, но мать станет брюзжать, что надо получить профессию, значит, колледж. В городе был только один педагогический. После него и воспитателем в детский сад не устроишься. Мест рабочих мало, мама как-то говорила. Значит, надо отправляться в областной центр. Но не поедет же она одна. Дома стало неуютно. Катя уже несколько раз пожалела о своей несдержанности. И как к маме подойти неизвестно. И как быть с Вадиком? Тот несколько раз интересовался приезжать ли. Катя пока тянула время, но нужно было решать: да или нет. Что же делать? Катю осенило. Надо сбежать из дома. Точно. Мать переполошится, поищет, попсихует, а когда доченька отыщется, сразу же на радостях простит и согласится на все. Осталось только все тщательно продумать. У Светки родители как раз махнули во Вьетнам. Можно было спрятаться на несколько дней у неё. Подружка не выдаст, прикинется, что не в курсе. Она подошла к Светке на перемене и завела разговор. Та сразу же откликнулась. "Здорово, Кэт, сама придумала?" Катя самодовольно кивнула. "Прикольно. Надо и мне будет на вооружение взять, если предки заортачатся. А твоя мать у меня искать не станет?" Катя замотала головой. Она все продумала. Купит билет до какой-нибудь станции, дома записку оставит, пустит по ложному следу. Светка дала добро. Сразу же после школы Катя поехала на вокзал. В маршрутке работало радио. В Темногории отмечают необычно раннее цветение каштанов в этом году. Весь город утопает в белоснежных свечах. Катя заинтересовалась. Она никогда не видела цветущих каштанов. В их городке только тополи полно, а от них лишь пух, ничего красивого. Катя добралась до вокзала и пошла в кассы. Судя по расписанию, поезда в городке останавливались редко. Ёлки, надо было дома в интернете посмотреть направление и стоимость билетов. Её личная копилка изрядно похудела за последние дни. "Девочка, тебе чего?" окликнула кассирша. В голове всплыло название города Темногорье. Классно было бы смотаться туда и посмотреть на цветущие деревья. Правда, ехать она никуда не собирается, но вдруг До да Темногорья билет есть? спросила Катя. Кассирша посмотрела в мониторе и ответила: "На завтра один плацкартный билет". По деньгам хватало и туда, и обратно, но обратно Катя не собиралась брать, ведь это для отвода глаз. Она протянула паспорт и деньги и купила билет. На следующий день после уроков она подошла к Светке. "Ну пошли?" Та удивленно уставилась на нее. "Ой, Кэт, я совсем забыла. Ко мне же сейчас Ирка со Сколу собираются. Мы еще неделю назад договорились. А я как же? Катя растерялась. Давай завтра. Предки еще только через три дня возвращаются, успеешь. И Светка унеслась. Катя задумалась, что же делать? До завтра ждать нельзя, билет сегодняшний. Все должно быть правдоподобно. А что если махнуть в это темногорье, полюбоваться каштанами и вернуться обратно? А можно еще хитрее сделать. Посидит на вокзале, поплакать. Наверняка полиция обратит внимание на одинокого подростка. А потом звонок маме: "Ваша дочь находится там-то и там-то, приезжайте за ней, а заодно объясните, как вы довели ребенка до того, что она решила сбежать из дома". Вот-вот, пусть объяснит. А после Катя порыдает, попросит прощения, и все будет как раньше. Катя забежала домой нарезала бутерброды, налила воды в бутылку и поехала на вокзал. Маршрутка мелко тряслась будто в ознобе. Дороги в городе были разбиты, а Катю кидала в жар. Она решилась. Будет чем козырять в школе перед одноклассниками. Мама вечно ворчит, что Катя не умеет дружить, а теперь все с ней зафрендиться захотят. И стараться не надо. Катя прошлась по платформе, вроде отсюда. Она еще раз сверилась со световым табло, Да, первая платформа. А как же узнать, какой вагон её? Сердце от волнения забилось сильнее. Ей никогда не доводилось путешествовать одной, да и с родителями нечасто. Но вскоре показался поезд, он с грохотом остановился возле перрона. Пятый вагон, а у меня седьмой. Значит, через один. Чёрт, в другую сторону. Мысли бились в голове, как бабочка об окно. Катя протянула билет проводницы и зашла внутрь. В её отсеке находилась семья: мама, ребёнок и бабушка. Напротив парень с девушкой. Катя устроилась на нижней полке. Поезд качнулся и помчался прочь от родного города. Представляю, как Светка удивится, когда завтра не приду в школу, подумала она. Плохо, что не сказала, куда я билет купила. Ой, и маме записку забыла оставить. Её пробил холодный пот, но она успокоила себя. Зато как по-настоящему. Вечером Катя долго не могла уснуть. Она ворочалась и представляла: вот мать возвращается, дочери нет. Сначала мама не волнуется, наверное, Катя где-то гуляет. Затем маму охватывает беспокойство, она старается выдержать характер, но не получается. Набирает Катин номер, но та вне зоны доступа. Мобильник отключила, как приехала на вокзал. Звонит Светке, другим одноклассникам никто не в курсе. Мама выбегает во двор, вдруг Катя там, но и во дворе её нет. И за полночь мать сдаётся и сообщает в полицию: пропала дочь. Катя ощутила смутную вину, но отмахнулась. Мама сама виновата. нечего было доводить до этого. Рано утром проводница разбудила: "Через полчаса прибываем". Катя умылась, взяла сумку и вышла в тамбур. Поезд мчался, рассекая туман. Берёза дымка укутывала железнодорожный путь, скрывая всё, что происходило за ним. Лишь изредка мелькали смутные тени, но как ни щурилась Катя, разглядеть что-либо не получалось. Наконец, состав противно лязгнул и остановился. Проводница отворила дверь и помогла Кате спуститься. Поезд стоял всего минуту. Вскоре локомотив зашипел и тронулся дальше. Катя осталась одна. В густом тумане пришлось идти наугад. Катя шагала медленно, Платформа была настолько разбита, что из бетона торчала арматура. Немудрено споткнуться и упасть, не хватало еще колени разбить. Она достигла края перрона. Здесь платформа резко кончалась, словно ее обрубили топором. Катя растерялась. Может, надо спрыгнуть и перейти через рельсы, или нет? Она потопталась в нерешительности. Затем развернулась и побрела в противоположную сторону. Вскоре Катя добралась до железной конструкции, возвышавшейся над пероном, и стала подниматься по лестнице. Ступени состояли из толстых прутьев, покрытых ржавчиной. Перила пугали хлипкостью. Катя держалась от них подальше, а не то еще рухнет вместе с ненадежным ограждением на рельсы. Ей казалось, что она плывет в молоке. Туман никак не хотел рассеиваться. Вокзалом служило одноэтажное здание с облупившейся штукатуркой и тёмными от грязи окнами. Поколебавшись, Катя толкнула дверь, не стоять же на улице. Внутри никого не оказалось, окошко билетной кассы было закрыто. Рядом висела табличка: время работы с 9:00 до 18:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Катя села на скамейку и принялась ждать. А что ещё делать? Вскоре она задремала.